Международные отношения Коалиционными войнами с Турцией и Швецией Московское государство впервые и деятельно вступало как органический член в семью европейских держав. Впутывалось в международные отношения Западной Европы. Тогда в Европе были три задорных государства, борьба с которыми сбивала остальные державы в коалиции. Это Франция на западе, Швеция на севере и Турция на юге. Франция соединяла против себя Англию, Голландию, Испанию, Австрию и Германскую империю. Турция ту же Австрию, Венецию и Польшу. Швеция ту же Польшу, Данию и Пруссию, тогдашнее курфюршество Бранденбург. Государства, участвовавшие в разных коалициях, не объединяли их, а только осложняли международные отношения. Москва договором 1686 года с Польшей вошла в юго-восточный противотурецкий союз. Но интересы союзников двоились. Австрия в ожидании громадной войны за испанское наследство спешила выгодным миром 1699 года в Карловице развязать себе руки на юго-востоке, но очень хлопотало чтобы пётр один продолжал коалиционную войну, оберегая австрийский тыл с турецко-татарской стороны. Друг Петра... Новый король Речи Посполитой Август II чувствовал себя на польском престоле, как на горячих углях. А в 1700 году, во время мирных переговоров московского посла Украинцева в Константинополе, польский посол очень упрашивал турок не мириться с русским царем, обещая сбросить его друга короля с королевства. Союз завершился тем, что по Карловицкому договору 1699 года венециане и австрийцы хорошо себя удовольствовали. Взяли у Турции Венецианию Морею, австрийцы Трансильванию, турецкую Венгрию и Словонию и заткнули горло туркам по выражению московского посла Возницына, своими союзниками, предоставив полякам опустошенную подолью, а московитам Азов с новопостроенными побережными городками. Петр очутился в неловком положении. Воронежское дело его было разрушено. Флот, стоивший таких усилий и сдержек, и предназначавшийся для Черного моря, остался гнить в Азовских гаванях, вытягать Керчь, Стать прочно в Крыму не удалось. Канал между Волгой и Доном, уже начатый, тысячами согнанных рабочих, был брошен. Восточный вопрос со взбудораженными ожиданиями балканских христиан, безопасность Южной Руси от татар, все это отодвинуто было в сторону. Петр должен был круто повернуть фронт с юга на север, где составилась Прибалтийская коалиция против Швеции. Новая европейская конъюнктура перебросила его, как игрушечный мяч, с Усьедона на Нарову и Неву, где у него ничего не было заготовлено. Сам он, столько готовившийся в черноморские моряки со всеми своими переиславскими, беломорскими, голландскими и английскими навигацкими познаниями, принужден был много лет вести сухопутную войну, чтобы пробиться к новому чужому морю.